Глава 13 Диана. Пятого сверха я получила на подходе к зданию администрации так легко, что окончательно расправила плечи. Казалось, мне благоволила сама судьба, и это невероятно пьянило. Чудилось, будто по венам течет шампанское, в котором лопаются пузырьки, а не кровь. Я еще никогда себя так не чувствовала. Безусловно, своей. Будто только из одного наличия зверя я автоматически вошла в общество кошачьих, а из-за выпеченной, как грудь колесом, самоуверенности передо мной расступались. В этот момент я впервые после оборота ощутила зверя и его эмоции. Чистое торжество. Меня будто несло с ледяной горы на картонке. Я видела кочки, думала, будет больно но легко пролетела уже половину пути, даже со свистом. Мне так и чудилась моя тигрица, которая гордо поднимает голову, важно сидя на пятой точке и приписывая все заслуги себе. Вот, например, наш пятый найденный сверх, решительная девушка вся в песчаных тонах, от одежды до цвета волос и глаз, сама подошла ко мне на крыльце здания администрации, и предложила помощь. «Привет, я Даша. Видела твою тигрицу и слышала, что ты хочешь стать главой». Давно ждала лидера без яиц и кадыка. Мой зверь стал ощущаться еще сильнее. «Нас тут ждут!» Мне даже в один миг захотелось покрасоваться в полосатом окрасе, но я быстро прогнала это желание. Человеческая же часть меня? в ответ на слова девушки хмыкнула про себя. Все-таки у лидера должны быть яйца, правда, моральные и стальные. Я едва заметно улыбнулась и ответила: Привет, я Диана. Как раз собираю команду для одного дела. Ты со мной? Еще спрашиваешь. Моя рысь маленькая, меня не воспринимают всерьез. Но ты другое дело правда что ты весишь килограммов 200. Я ж чуть не споткнулась 200 В обороте я не осознавала свои размеры, но сиденье Оленкиной машины сломала и крышу макушка чувствовала. Но чтобы весить 200 килограммов, откуда они взялись из воздуха Моё молчание даша восприняла как положительный ответ. И серьезно кивнула, сказав ⁇ Это хорошо, мне всегда не хватало веса в схватках. ⁇ Вот так у нас появился пятый член команды, а у меня надежда, что все пройдет глаже некуда, и что меня ждут. Ждут женщину-лидера. Это так на руку. Но кто ликовал во мне, я или тигрица? Я как раз пыталась разобраться, где мои амбиции, а где зверя, поднимаясь по лестнице на звук голосов, когда на меня сверху упал кусок штукатурки. Не сильно, но унизительно. Позади меня шли муж сестры Андрей, его друг Шатен Макс, что любил тереться о чужие бока, Лев Слава, из-за которого и случился весь сырбор, и новенькая рыська Даша. И все они встали, озадаченно глядя на меня. «Ты почему не увернулась?» Без обиняков спросила девушка. И тут меня впервые резануло обращение на «ты». Не из-за раздутого самомнения, нет, а из-за внутреннего ощущения дискомфорта, будто это неправильно. При нашем знакомстве я не придала особого значения тыканью Даши. А сейчас оно, окрашенное в недоуменный тон, звучало предупредительным сигналом. К лидеру так не обращаются. Нельзя допустить такого понебратства. Тигрица злилась все сильнее. Это ощущение помогло мне немного разграничить себя и мою амбициозную тигрицу. Я четко ощутила, где пьянящее упование зверя собой. А где чисто человеческая тревога, что меня раскроют? Я ведь не чувствую мир как сверхи. Они бы точно увернулись от штукатурки, падающей на голову. И все это затеяла я только для того, чтобы спасти Жанну. Да, надо напомнить себе, а то что-то уносит. Мне всего лишь надо добиться освобождения сестры, а потом... А что потом? Я пыталась продумать план, но в голове всплывали совершенно неуместные желания. Пробежки, охоты, сна, а потом образ яра в виде черного ягуара. И вот последнее затопило собой все. Тигрица разрывалась между желаниями покорения мира и мужика, а моя человеческая часть в ужасе понимала, что мое катание с горки на картонке может закончиться прыжком в бездну, потому что на шум стали спускаться со второго этажа сверхи и застыли в ожидании продолжения. Даша вдруг резко засунула руку в карман и что-то кинула в меня. Только когда конфета отскочила от груди и упала на пол, я поняла, что это. «Лови, Диана!» Со злостью и отчаянием она так быстро бросила в меня еще одной конфетой, что я не успела сориентироваться. Разочарование отпечаталось на лице девушки, недоумение на лицах всех остальных. Моя команда вот-вот распадется, если я ничего не сделаю. Тигрица послала такую волну раздражения, что я рыкнула. «Мне долго терпеть твои детские игры?» Даша вздрогнула. «Да что говорить, я сама внутренне сжалась после того, что выпалила. Если во время оборота зверь был неуправляем в физическом плане, то теперь в эмоциональном. Я чувствовала себя подростком, поступками и настроением которого управляют гормоны». Но, кажется, этот выпад помог немного разрядить ситуацию. Я стряхнула с волос остатки штукатурки, поправила одежду и тут впервые обратила внимание, в каком виде расхаживаю. На мне все те же мелкие шорты и футболка в натяг. Не слишком хорошая одежда для агитации под лозунгом «доверься мне». А тут еще десятки пар глаз сверхов, что смотрели на меня совершенно разным настроем. Особенно одна особа с милированными прядями. Она вдруг приблизилась ко мне. «Так ты с Артуром или с Яром?» Втянула носом воздух у моего плеча. Посмотрела так, будто ожидала, что эта выходка будет стоить ей жизни. И замерла. «Значит, с Яром констатировала она, и голос становился все смелее. «Меня испытывали на прочность, я это понимала, но не знала, как правильно реагировать в этом их мире сверхов. Прислушаться к желанию тигрицы, дать ей лапой на отмаш, или человеческому, отстраниться и обозначить границы словами». Милированная девушка все еще была слишком близко и смотрела то на мою шею, то на меня. «Не боишься так открывать для меня шею? Я слышу твой пульс». И тут вдруг подала голос Даша. «А я чувствую твой страх». «Черт!» Девушка говорила таким тоном, будто я предала ее лучшие чувства. «Защищайся!» — отчаянно крикнула она в прыжке, оборачиваясь в рысь. И тут же сверхи отступили от меня, образуя круг. В один миг будто воспользовались телепортом. А я осталась смотреть, как на меня мчится мелкая кошка. Мелкая, но очень отчаянная. Тигрица хотела рвануть в ответ. Но я держала ее из последних морально-волевых, понимая, что в звериной форме я огромная и могу убить эту мелкую рыську, желавшую идти за женщиной-лидером, и так хотевшую, чтобы я доказала свою силу при помощи схватки с такой крошкой, как она. Хотела, чтобы я вернула авторитет. И как после этого я могу дать волю тигрице? Яр. Пока я бежал до главного здания, чуть не окочурился от внутреннего холода. Если бы только знал, что на меня так охлаждающе действует одна только мысль о том, что Ди причинят вред, то управлять приступом жара было бы в сто раз проще. Я получил инструмент контроля. Но какой ценой? Лучше бы не знал. Уже издалека я видел входные двери здания и молился, чтобы за ними не было кровавой бойни. Во что успела вляпаться Ди? Я слышал их разговор с медоедкой. Она пошла поболтать с сестрой. Как оказалось здесь? И где Алена? Она такого бы не допустила, это точно. Я слышал рычание и шум из здания. Там определенно завязалась драка. А Ди такая хрупкая, нежная, совсем не привыкшая к миру оборотни. Да у нее даже взгляд добрый. Я снес двери собой, чувствуя, как воздух вокруг меня вибрирует. Зверь был наготове, Но увиденное заставило меня замереть и осознавать ситуацию несколько секунд. Огромная тигрица с окровавленными лапами прижимала одной лапой к полурысь, а второй — медоедку. И обе прижатые пытались достать до друг друга любой ценой. Их останавливало только клацание челюстей тигрицы между ними. Моя кошечка подняла морду, посмотрела на меня и тут же стушевалась неловко убрала лапы с и медоедки, втянула голову в плечи и стала стыдливо отступать, то и дело поднимая на меня нашкодивший взгляд. И тут вдруг к ней подошел Максим и погладил по голове. «Красавица! Ну что ты засмущалась?» Я уже был на полпути, чтобы снести ему голову, как вдруг тигрица резко повернула голову и вцепилась в его руку до хруста. Я же растерялся. Теперь Макс выглядел так, будто его нужно спасать, потому что Ди не думала разжимать челюсти. И только когда я попросил ее об этом, рукастый смельчак оказался на свободе. Как раз, чтобы попасть ко мне в руки. Но сначала Ди, потом он. Кажется, она ранена. Но тигрица замерла, глядя в зеркало. «О, нет! Ей нельзя себя сейчас видеть. Это может слишком ее травмировать? Окровавленная пасть, лапы, огромная дикая кошка, способная убить за несколько секунд». Ди издала странный звук. То ли скулеж, то ли хрип. Потом резко сорвалась с места и выбежала на улицу. Я бросился следом, ощущая вибрацию воздуха за ней. Она обернется в любой момент. Аленка. Что, правда, что у кошек девять жизней, елы-палы? Я даже про выскочку рысь забыла. Обернулась в человека, подошла к наглому шатену, что лапал до этого ди, и вежливо попросила. Футболку сними, елы-палы. Максим вежливости не оценил. Стоял столбом и отводил глаза. «Мне прикрыться надо и тезку моего мужа спасти, а ты тормозишь, елы-палы, футболку сними!» Еще раз крайне вежливо попросила я. Шатен немного отмер и стал вяло подчиняться. В его глазах полное непонимание, от чего от него хотят. Еще умудрился в вороть и застрять. Яр сейчас вернется, и открутит тебе лапы, если ты не поторопишься, ёлы палы И я помогла ему стянуть футболку и тут же надела ее на себя. Вот так-то лучше. Так он просто подумает, что ты ловила стряпочный, а не только нацелилась на Ди. Я не скрываю своих намерений. А должен, елы палы голову включи, ты кому лучше сделаешь? Действие твоей смертью только хуже будет. Яру, как будущему главе, тоже хуже. А, ты сторонник Артура, готов голову на плаху положить, лишь бы фаворита продвинуть. Ну тогда ты голова, Ёлы-палы. Сама не знаю, почему взялась дурака защищать. Заметила за собой, что невольно испытываю симпатию ко всем, кто носит имя мужа. И зря. Алена окликнул меня знакомый голос. Макс, мой Макс пришел за мной. Ой, а тон-то маньячный, неуравновешенный, а взгляд-то бешеный, а напряжение-то нечеловеческое. «А ты что тут делаешь, елы -палы? Я постаралась вытянуть чиниз с футболки как можно ниже, улыбаясь. «Что-то я с возрастом с ним все смущеннее себя чувствую и смущеннее». Решил вернуть жену с прогулки. Глава-лис мгновенно понял, кто голоторстый хозяин футболки на мне и душил своего теску одним только взглядом. Шатен скосил на меня глаза. «Это ты так помогаешь?» Стоило признать. «Тебе предначертано умереть сегодня, елы-палы!» «Ну не судьба, а? не судьба!» Мой Макс рыкнул на Шатена. «Стой здесь, если хочешь жить!» А сам вытеснил меня в коридор, рывком содрал с меня чужую футболку и с неприязнью откинул ее в сторону. Надел на меня свою и обнял так крепко, что я не могла и пикнуть. Он будто облепил меня собой, закрыл это всех, и, может, со стороны это смотрелось мило, но я не могла и пошевелиться, елы-палы. Он злился, но не говорил ни слова, и это было страшнее всего. Лучше бы выпустил пар елы-палы. Я же должна была одеться, елы-палы. Из-за сдавленных легких говорить это было нелегко. Мой лис обнял меня еще крепче. Видимо, для того, чтобы замолчала. И опять ни слова не сказал. Мне крышка. Он так дышит, будто сейчас взорвется. И чем дольше он будет молчать, тем сильнее будет взрыв. А оно мне надо, елы-палы? Не надо, конечно. Я тебя люблю, прохрипела я романтично. На елы-палы воздуха не хватило. Макс шумно втянул в себя воздух, а выдохнул с брюзжащим рычанием. Ты такой сексуальный? Еле выдавила из себя я. Макс вдруг спросил мне в макушку. «Знаешь, сколько ты не была дома?» «Пару часов», — невидно захлопала я глазами, глядя в лицо взбешенного супруга. «Пару суток», — рыкнул лис, и я сначала вздрогнула от испуга, а потом прониклась восторгом. «Ох, какого мужика включил!» «Одобряю, елы-палы!» «У меня аж бурундочки в животе заскакали!» И не спрашивайте, чем я в этом заброшенном санатории питалась. А какое лучшее лекарство от мужского бешенства? Конечно же, горячий кекс, елы-палы. Может, там и тезка мужа убежать успеет? Конечно, если сообразит. Яр. Где она? Куда пропала Ди? Я метался между деревьями, потеряв след. Кружился вокруг себя, рыча от бессилия. Отбегал в сторону, потом в другую, и все больше чувствовал, как от затылка вниз бегут мурашки. Ди будто сквозь землю провалилась. Запах отчетливо повел меня через всю территорию клана к дыре в заборе, а потом в лес, и вот тут, метрах в пятидесяти, полностью пропадал. Мой зверь, который до этого исправно поддавал жара телу мыслеобразами, заледенел от понимания. Мы ее упустили. Колотый лед пошел по венам от осознания. Это плохой знак. Очень плохой. Сразу же фантазия о том, как я стягиваю с себя бегу тот самый махровый халат, который на меня накинула Ди перед дракой с тенью а потом закрываю ее голое тело и, как соблазняю ее прямо в лесу, растворились. Горячку будто выключили. Я еще раз убедился в том, что страх сзади работает как переключатель. Она точно для меня особенная. Я не могу ее упустить. Куда она пропала? Я искал признаки сбивающих след запахов. Но не нашел и отголоска. Так чисто работал только один сверх — тень. Но зачем ему это? В дом, где остался наемник, я влетел так, что затормозил только на середине комнаты, споткнувшись об него. «Что такое?» — сонно спросил сверх, принимая самое активное участие не в похищении Ди, а в процессе сна. «Ничего, спи». Я отступил. Зацепил подушку с диваной и кинул ее в наемника. «Благодарю», — сонно пробормотал тень, запихивая ее под голову, и тот же заснул. «Это не он. Но тогда кто? Есть ли еще хоть один сверх, кто может так чисто сработать? И зачем ему Ди?» Я вернулся в главное здание, чтобы найти зацепки. Переоделся. Расставил ребят по всей территории, вернув охранный контур нашей новой земле кошачьих. А сам внимательно принюхивался и наблюдал за каждым. Все на месте. Даже ярые сторонники Артура. Никто не взбрыкнул от моих приказов. В глазах ни капли бунта. Если бы кража Ди была отделом рук сверху в пумы, то они вели бы себя совсем по-иному. Здесь же не оставалось сомнений в том, что пока Артур ранен и о его судьбе ничего не известно, даже его оборотни готовы принять мой авторитет. Тогда кто? Кому еще могла перейти дорогу Ди? Лев? Нет. Муж Жанны? Кажется, он озабочен только одним — собрать все-таки десять сверхов и выпустить жену, воспользовавшись ситуацией. До сих пор агитирует с шатенным смертником на пару. Последним я еще разберусь. Я нашел следы Макса, головы лис. Но они ушли с Аленкой, полностью поглощенной друг с другом. Об этой жгучей парочке мне уже доложили. «Надо проверить Жанну. Может, Дик каким-то образом там?» Но когда я спустился во временную тюрьму, то увидел лежащего без сознания незнакомого сверха. Клетка же оказалась пуста. «Диана, лапы у меня или ноги? Не пойму. Хотелось убежать как можно быстрее». От себя и от мысли, что я впилась в руку Шатена совершенно осознанно. От вида зверя в зеркале, от яра, который видел меня такой. Во что я превращаюсь? В жестокое животное? Это пугало меня так, что я не бежала, почти летела. Даже яр не смог меня догнать. Ветки хлестали бока, ветер свистел в ушах. Я прыгнула в дыру в заборе, пробежала несколько метров, а потом резко затормозила, потому что зрение сузилось с широкоформатного до обычного. Я снова человек в костюме Евы. Мои руки были исполосованы рысью, но неглубокие красные полосы затягивались на глазах. Превращение произошло настолько плавно, Что это поразило? Ведь свой первый оборот я была без сознания, а проснулась в чужой одежде. Я обернулась на дыру в заборе. Я совсем забыла про Жанну. Она еще в клетке. А я убежала, забыв о ней. Совесть клюнула раз. Я обхватила себя руками. Словно открыв альбом забытых, я вспомнила и про Артура. Он закрыл меня собой от пули. А что я? Только Аленку про него расспросила немного, и все. Успокоилась, что его состояние стабильно. Совесть клюнула два. Я плохой человек и дурной оборотень. Я так пафосно сказала всем, что готова стать головой, а сама убежала. Как теперь смотреть всем в глаза? совесть клюнула три я поежилась а яр что скажет он совесть клюнула четыре я вздрогнула привет с ближайшего дерева вдруг свесился вверх ногами как летучая мышь лысый мужик гормоны шалят а я только думал как украсть мне свою запоздалую тигрицу а ты сама пришла «Вы кто?» Я отступила назад, прикрываясь руками, а потом спряталась за дерево. Лысый перекувыркнулся на ветке и плавно спрыгнул на землю. По тому, как он двигался, можно было однозначно сказать, что он сверх. Лицо неопределенного возраста, а сам весь такой на внешность обычный, похожий на сотню непримечательных прохожих только его глаза выводили из заблуждения. Они были живые, полные энергии и сил. «Я автор метки на твоей шее». На невыразительном лице расплылась мальчишеская улыбка, а потом он резко дунул на свою раскрытую ладонь. В мою сторону полетел порошок. Глаза дико защипала, нос защекотало, а потом сознание повело. Земля ушла из-под ног. Падая в его руки, я услышала ухо. Надо же, получилось все-таки.